Это понятно. Максим тоже улыбнулся. Хотя пока разговоры о сновидении остаются для меня голой теорией. Но искать во сне руки я уже начал. Руки, конечно, это хорошо. Но я бы предложил тебе более эффективный путь. Слышал что-нибудь о картографии сновидений? Слышал. Но пока подробно не изучил, признался Максим. Читаю Кастанеду. Кастанеда это тоже хорошо. Но в практическом плане займись картографией сновидений. Если, конечно, тебе действительно привлекают все эти темы. Привлекает, ответил Максим. Еще как. Просто ты должен отдавать себе отчет в том, что твоя жизнь может кардинально измениться. Более того, ты можешь погибнуть, и я не смогу предупредить тебя об этом. Ты рискуешь даже просто сидя со мной на этой скамейке. Это не игры, Максим. Все очень серьезно, и ты должен это понимать. Я понимаю, ответил Максим. Я жалею только об одном, что не узнал о хакерах сновидений раньше. Борис едва заметно улыбнулся. «Это, конечно, приятно слышать», — сказал он, «и все-таки соблюдая осторожность. Никто из твоих друзей и знакомых не должен знать о том, чем ты занимаешься. И, разумеется, никому не рассказывай обо мне. Это залог не столько моей безопасности, сколько твоей. Просто поверь мне на слово. Я верю. Тем лучше. Тогда у меня к тебе будет еще одна просьба. Как ты уже наверняка понял, в сети много всяких сновиденных форумов. На некоторых из них обсуждают техники хакерских сновидений». Я прошу тебя пока не участвовать в этих обсуждениях. Читать можешь все что угодно и сколько угодно, но не регистрируйся на них и не отсылай никаких сообщений. Это что, опасно? Скорее, это может быть опасным, поэтому лучше соблюдать осторожность. Хорошо, я понял. Максим задумался, задать ли Борису так интересующий его вопрос. Потом все-таки решился. Я все хотел спросить, как ты тогда ушел из интернет-кафе? Что это за методика? Можно назвать это телепортацией, перемещением в другое место этого мира. Хотя хакеры предпочитают говорить о порталах. Если ты умеешь открывать портал, то в случае опасности всегда можешь просто исчезнуть, перейдя в безопасное место». «Этому трудно научиться?» «Трудно», – кивнул Борис, – «но возможно». Он взглянул на часы, потом снова перевел взгляд на Максима. «Что ж, мы неплохо поболтали. Мне пора. У меня еще есть дела. Я позвоню тебе». «До встречи, Борис, удачи тебе! Тебе того же!» – улыбнулся Борис, поднимаясь со скамейки. «Пока!» На этот раз Борис пошел не к переходу, а вверх по Большой Садовой. Максим провожал его взглядом до тех пор, пока тот не скрылся из глаз. Эта встреча оставила у него весьма противоречивые чувства. Максиму казалось, что Борис встречался с ним не столько ради того, чтобы о чем-то рассказать, сколько чтобы еще разок к нему присмотреться. Уверенностью в этом доволял тот факт, что Борис не оставил Максиму номера своего телефона. Выходит, он ему все еще не доверял. И это было понятно. Как можно доверять тому, кого совсем не знаешь? Доверие еще надо заслужить. Тем не менее, домой Максим вернулся вполне довольный собой. Наскоро поужинав, сел за компьютер, разбираться с заданием Бориса.